Глава двадцать седьмая. Анаратат. Радовала, что Бека с Элиной нашли общий язык. Не знаю, что было бы, если бы жена опять принялась командовать, как в первые дни. Но девушки весело болтали, когда я уходил на работу, что-то обсуждали, Элина искренне улыбалась, и от сердца отлегло. Жена снова становилась той Элиниэль, которую я когда-то знал. Только старше, мудрее и куда опытнее. Вспомнив всё, что она вытворяла в постели, тряхнул головой. не место и не время, иначе работать не смогу». Несмотря на помощь Бекки, мне жена тоже дала кучу указаний. Пришлось передвигать мебель, проверять камин, приводить в порядок то, что она не успела. И на все мои возражения, мол, и так сойдёт, смотрела на меня, как на умалишённого. «Ано, у нас будут гости, более того, ты сам их пригласил» мы не можем ударить в грязь лицом хватит и того что разместиться негде она обвела рукой небольшую столовую конечно дворф и народ не крупны но поодиночке они не ходят только большими компаниями она пожала плечами я не знаю как их всех тут разместить можно вынести стол и лавки на улицу сказала бэкка входя в столовую дворфы в отличие от гномов любят свежий воздух а это идея. Ты умница, бэка так и сделаем. Тогда надо срочно закончить с садом. Воскликнула Элина. Он же выглядит ужасно. Ничего подобного. Снова улыбнулась наша помощница. Только немного места еще освободить, засеять цветами и купить в магической лавке порошок роста. К выходным тут все будет свисти и благоухать. Судя по виду жены, она впервые слышала о таком порошке да и я тоже. Но и намек во взгляде понял. Мне предстоял очередной поход на рынок за семенами и порошком. Оставшиеся три дня я после работы приводил в порядок сад и дом снаружи. Подправлял двери, очищал стены от засохших лиан. Посаженные цветы и травка и правда росли прямо на глазах. Бекка подсказала, в какой пропорции развести порошок водой, чтобы цветы не отцвели слишком быстро, и к выходному сад и правда выглядел очень мило. Даже дом смотрелся иначе. Крона стала более густой, дом ожил, зашелестел ветками, уже не выглядел сухим и заброшенным. С самого утра я таскал мебель, пока девушки хлопотали на кухне. Им я тоже помогал, нося из кладовой тяжести. Работа у них кипела. Все спорилось, пар валил из нескольких кастрюлей сковородок сразу, а запахи стояли умопомрачительные, аж слюнки текли. Стоило закончить последнее приготовление, как на дороге раздался шум. Выглянул это явно к нам. По дороге шла весело крича и размахивая руками небольшая толпа дворфов. Я пытался посчитать количество и прикинуть, хватит ли на всех места, но бросил это занятие. Встретил гостей у калитки, широко распахнув ее. Навстречу мне шагнула Брана и с улыбкой протянула бутыль. «Привет, ушастый, принимай гостей и подарки». Ко мне со всех сторон потянулись руки, в каждой были то очередная бутылка, то какой-то сверток. «Зачем это?» — пробормотал я, не зная, что предпринять. «Как зачем? Дворфы с пустыми руками в гости не ходят. Правильно я говорю, парни?» Брана оглянулась на мужчин, и все яростно закивали. «Так что принимай и показывай, что тут у тебя и как». Я шагнул в сторону, и мне в руки посыпались дары. Хорошо, что на мне была та самая куртка с пространственным карманом, куда я все это и сложил, иначе не донес бы до кухни. Когда дворфы разбрелись по территории, заглядывая в каждый уголок, я поспешил к девушкам и стал доставать принесенные свертки. Чего там только ни было. И запеченное мясо, и какие-то совсем неизвестные блюда, хотя пахло все восхитительно. Бекка сознанием дела называла каждое блюдо, выкладывала в подходящую посудину и ставила на поднос. Кажется, она нисколько не удивилась дарам. «Ты знала, что они все это принесут?» — спросил девушку, кивая на поднос. «Да», — пожала плечами она. «А почему не сказала?» Кажется, она была искренне удивлена. Я думала, это все знают. Простите, Ано, не подумала, что вам об этом неизвестно. дворф очень гостеприимный и всегда приносят что-то к столу. Я лишь головой покачал. Раньше мне не приходилось вести с ними дела и уж тем более устраивать вечеринки. Буду знать. Подхватил тяжеленный поднос и понес во двор, расставляя яство. Когда все было готово, стол буквально ломился от блюд и, как я и подозревал, места всем не хватило. «Что же делать?» «А ну, а где же твоя красавица-жена?» — спросил Донгу, скрутя усы. «Сейчас придет, наверное, прихорашивается». «Ох уж эти женщины!» Покачал головой дворф, и мы рассмеялись. Элина и правда вышла через пару минут. Новое платье очень шло ей, она раскраснелась. Глаза блестели, на губах улыбка. Я словно вернулся в прошлое и смотрел на ту, в кого когда-то давно влюбился. Сейчас она была еще прекраснее, и, главное, моя, целиком и полностью». Дворфы стали подтягиваться к столу, не хватало лишь Бекки. Я вошел в дом и увидел ее сидящей на кухне в дальнем уголке. Она что-то шила при свете лампы. «Бекка, ты почему тут? Все уже у стола, идем». «Нет-нет, это ваши гости, я всего лишь служанка». «Ты не служанка», — сказал твердо. «Ты наша помощница и будешь веселиться с нами. Идем». Взял ее за руку и повел наружу. Она еле успела положить шитье. «А это наша помощница Бекка». Представил я девушку, и взгляды всех дворфов устремились на нее. «Хороша». Вынес вердикт, Келрин. Высоковато, правда, но хороша. Тут же, получив подзатыльник от Браны, он обиженно замолчал. «И правда хороша», — подхватил Донгус. «Давай, человечка, иди к нам». «Ты готовила?» ткнул пальцем в какое-то блюдо на столе. Бекка кивнула. «Молодец, я даже отсюда чувствую, что прямо как у моей мамы. Ну что, народ, налетай». Но не успели дворфы протянуть руки к угощениям, как раздалось грозное «А ну, стоять!» Брана вышла вперед, подбоченившись и обводя мужчин недовольным взглядом. «Что нужно сделать, прежде чем начинать жрать?» Грозно спросила она, сведя нахмуренные брови. «Видит богиня, Брана выглядела куда опаснее мужчин. Не хотел бы я с ней связываться. Она наверняка и воитель не хуже». «Поблагодарить гостеприимных хозяев», — послышалась из толпы. «А вы поблагодарили?» Дворфы отрицательно замахали головами. «И чего вы ждёте?» «Спасибо хозяевам за приглашение и гостеприимство!» Начал фрондир, выходя вперёд. «За угощение!» — обвёл рукой стол. «Мы рады тому, что сегодня здесь. За хозяев!» Откуда-то у дворфов в руках оказались кружки с вином, я не понял. Но нам с Элиной и Бекке тоже тут же всучили по напитку, и мы все дружно выпили. В кружках оказался вкуснейший Эль. Ну а после этого дворфы налетели на еду, как саранча на посевы. Они даже не стали садиться за стол, просто накладывали еду себе на тарелки горками и разбредались, присаживаясь кто на лавку, кто на пенёк. Веселье так бурлило, дворфы рассказывали разные весёлые истории, Эль лился рекой. А потом настало время и более крепких напитков. Гости пили их, не морщась а у меня от первого глотка аж дыхание перехватило. По пищеводу словно демонов огонь прокатился и стал тлеть в желудке. Я зарекся не пить больше, но бесполезно, дворфы чуть ли не заставили. Как можно было не выпить за красавицу жену, за прекрасный дом, за счастье и будущих деток. К чести дворфов, Элину с Беккой пить они не заставляли. Девушки, правда, пригубили напиток и тут же закашлялись. Брана и остальные лишь хихикнули и протянули им эль. Зато мне пришлось отдуваться за двоих. Уже стемнело, но веселье не прекращалось. Более того, дворфы решили петь. Вернее, они называли это песнями, а по мне выглядело как гром. Причем не стройный. Главное правило дворфийских песен, как пояснил мне Донгус, — громко. Чем громче, тем лучше, и даже один дворф мог оглушить своим пением, а когда их собиралась толпа... Хорошо, что поблизости никто не жил, иначе не миновать бы нам наказание за шумную попойку. Ибо чем пьянее становились дворфы, тем громче были песни. Я тоже был пьян, но не настолько, чтобы горланить вместе с ними. Тем более, что слов все равно не знал, пели они на своем языке. Наконец, гости засобирались. Выйдя за калитку, обнялись, поддерживая друг друга и пошли по дороге, продолжая горланить. Ох, и наживут себе неприятностей, но это уже не моя проблема. Почувствовал, что неимоверно устал. Ноги не держали, глаза закрывались. Засыпал на ходу, краем глаза отмечал, как суетятся Элина с бэккой, относя остатки еды на кухню. Надеюсь, они не решат что перемыть всю посуду тоже надо сейчас, а еще занести мебель в дом. На такие подвиги я не был способен. «Идемте спать», — сказал заплетающимся языком и направился в дом. «Мы сейчас», — сказала вслед Элина. Промелькнула мысль дождаться ее, но организм был против. Едва я добрался до кровати, то рухнул в нее, как подкошенный, и не заметил, как заснул. Снилось мне, как я в гостях у дворфов пью и горланью песни, причем я не эльф, а тоже дворф. И я даже не знаю, что из этого было, кошмарнее.